Глава 13. В больницу провожу несколько часов. Сначала вожусь с Ильёй. Он настолько рад новой игрушке, что не желает выпускать её из рук и ни о чём другом даже слышать не хочет. Скачиваю сыну игры для шестилеток и программы для подготовки к школе, пусть время в больнице проходит не зря. Потом долго разговариваю с главврачом в его кабинете. Обсуждаем будущую операцию. Назначенная дата неуклонно приближается, и меня всё чаще охватывает страх. А вдруг что-то пойдёт не так? Всё-таки пересадка донорской почки — это сложная операция. А вдруг не приживётся? А вдруг осложнение? А вдруг... «Успокойтесь», — с улыбкой говорит Фёдор Евгеньевич, пока медсестра наливает мне чай. «В вашем положении вредно нервничать». «Откуда вы знаете?» Поражённо смотрю на него. Владимир Данилович лично просил проконтролировать ваш случай. С мальчиком всё будет в порядке, обещаю, как глава врач этой больницы. Этот Владимир Данилович, как-то его очень много в моей жизни становится. Вместо благодарности, которую наверняка ожидал бы получить от меня этот Володя, я начинаю испытывать раздражение. Кто его просил вмешиваться и помогать? Никто. Ещё неизвестно, что он захочет взамен за эту помощь. Невольно вспоминаю нашу поездку в машине и его горячую ладонь на моём колене. От этого воспоминания всё внутри сворачивается узлом, а по коже бегут мурашки. В чувство меня приводит звонок, это Вика, напоминает о встрече. «Эй, ты где, подруга, а я тебя уже жду?» Бросаю взгляд на экран телефона. «Точно, уже три часа». Поспешно прощаюсь с врачом и вылетаю из клиники. Куда теперь? меланхолично спрашивает Стас в ответ на мои сбивчивые извинения. Знаете кафе на Банковой. Он кивает. От больницы до кафе самый короткий путь через центр города, но там всегда много машин и много времени тратится на светофорах. Стас сворачивает в неприметную улочку и едет через дворы. Так, по карте дольше, но по времени намного быстрее. Мы выезжаем на банковую в самом центре возле отеля, и непрошенные воспоминания обрушиваются на меня. Стоит только взглянуть на знакомый фасад. Та ночь, за которую мне заплатили 15 тысяч евро. Что вообще это было? Кто из двух братьев был со мной в номере? И был ли он в действительности настолько пьян, что уснул, не получив того, за что заплатил? Все эти дни я ждала и боялась, что Виктор или Владимир напомнят о долге, но оба молчат. Играют со мной в кошки-мышки? Или тот, кто тогда был в отеле, ничего не помнит и думает, что у нас всё случилось? Понимаю, что полностью запуталась и отвожу взгляд от окна, но в последний момент мельком замечаю знакомый серебристый Bugatti, припаркованный на краю стоянки. У Эльвиры такой же автомобиль. Интересно, что он делает перед самым Дорогим отелем в городе, и где же она сама? Мы проезжаем мимо, но нас останавливает очередной светофор. Я едва шею не выкручиваю, пытаясь разглядеть номера на бугати. Он или не он? Может, я ошиблась? Но мои сомнения развеиваются: через стоянку к машине быстрым шагом идёт сама Эльвира. Светлые волосы идеально уложены, на плечи наброшена белоснежная норковая автоледи. А в халёных руках белый лаковый клач. Но она не одна. За ней спешит высокий мужчина, молодой, подтянутый, с немного капризным модельным лицом. Но в моих глазах он хватает Эльвиру за локоть и разворачивает к себе. Она бьёт его по лицу. Я подпрыгиваю на сиденье и вскрикиваю, зажимая руками рот. А незнакомец толкает Эльвиру к её машине Миг, он нависает над женщиной, а потом целует её. Вот так посреди улицы, на глазах у прохожих. Эльвира отвечает на поцелуй, запускает пальцы ему в волосы и прижимает к себе. Они обнимаются с такой страстью, что мне становится неловко на них смотреть. Перевожу взгляд на Стаса. Тот равнодушно поглядывает на светофор. Едва зажигается зелёный, наша машина плавно трогается с места. Он видел или не видел? Кручу головой по сторонам. Мимо едут машины, прохожих почти нет. Но Эльвира, замужняя женщина. Как же так? Хотя я её понимаю, Виктор малоприятный тип. А вроде и не сделал мне ничего плохого, но инстинктивно вызывает у меня отторжение. Я с ним почти не общаюсь, но каждый раз он смотрит на меня так, будто мысленно раздевает. Надеюсь, это не он был тогда в отеле со мной. Вы видели? спрашиваю я Стаса, когда он припарковывает машину возле кафе. Вы видели что? Мужчина бесстрастно смотрит на меня. Эльвиру Ренатовну. Нет, вы ничего не видели. Как это? Не могу сдержать удивления. А вот так. Если что-то увидели, то забудьте. Не лезьте в дела хозяев, они вас не касаются. Так будет лучше для всех. А, да. Спасибо, что подвезли. В полной растерянности берусь за ручку дверцы, дёргаю её и не могу открыть. Стас наклоняется и помогает, но перед тем, как я успеваю выйти, он повторяет: Катя, вы меня поняли? Забудьте о том, что увидели. Я поняла вас. Не переживайте, у меня и в мыслях не было с кем-то это обсуждать. Надеюсь, вы умная женщина и не станете себя подставлять. Заберу вас в 6:00. Отдыхайте. В полной прострации я направляюсь ко входу в кафе. Вика уже там, сидит за столиком возле окна и машет мне. Эй, подруга! Она поднимается и обнимает меня, когда я подхожу. Да на тебе лица нет, что-то случилось? Всё в порядке. Вешаю курточку на настоящую тут же вешалку и плюхаюсь в кресло. Ешь хочешь? Давай пиццу закажем и поболтаем, предлагает Вика. Давай, киваю и признаюсь. Так надоела полезная пища, которая меня пичкают в освобоньке, что сил уже нет. Хочется чего-то вкусного и ужасно вредного. Мы обе смеёмся. Через полчаса нам приносят заказ. Я рассказываю Вике об огромном доме Барковских, о скандале с Ильёй, о подаренном телефоне, обо всём, кроме эпизода с Эльвирой. Подруга охает. Ничего себе ты попала. А я тут, кстати, нарыла на них кое-что. Она включает экран своего телефона и начинает листать. Нарыла? удивляюсь. О чём ты? Да уж пришлось постараться. Ребята, эти очень скрытные. В соцсети не ведут, нигде добровольно не светятся. Но ты же знаешь, у меня брат работает в налоговой. Ну, в общем, я ему твою ситуацию обрисовала и попросила пробить этих барковских. Что ты сделала? Ты в своём уме? Ой, не нервничай, отмахивается она. В твоём положении вредно. Короче, вот, он мне написал. Она читает с экрана. Эти барковские владельцы акций разных иностранных компаний, в основном нефтяных. Последние несколько лет они жили в Европе, вернулись в этом году и только недавно получили налоговое резидентство. Открыли у нас компанию по оптовой торговле. Судимости нет, это всё, что я знаю. Вика осаживаю её. Да, не густо. Она куксится. Ну хоть судимости нет, значит, не бандиты. Я могу только покачать головой. Ты сумасшедшая, твой брат тоже. Ну и что? Зато теперь я буду меньше переживать за тебя. Она продолжает говорить, а я ковыряю пиццу. В голове на Зоиле вокрутится мысль: значит, Виктор и Эля всё это время жили в Европе. Зачем вернулись? Ответ напрашивается сам собой. А ради ребёнка. Во многих странах Запада суррогатное материнство запрещено, но почему вернулся Владимир? Эй! А Вика толкает меня. «А что?» Скидываю на неё слегка отрешённый взгляд. «Ты там уснула?» Уже пятый раз говорю. «Пошли, я сына из садика заберу и пройдёмся по магазинам. Как раз вчера алименты от бывшего получила. Они мне теперь руки жгут». Смотрю на часы полшестого. Так быстро время прошло, даже не верится. «Не могу». Вздыхаю. «За мной в шесть машина приедет. Я тут должна быть». «Понятно». Разочарована тянет она. Ну ладно, тогда я побегу. Позже созвонимся. Не пропадай. Мы тепло прощаемся. Веко выходит, унося с собой атмосферу безопасности и легкомыслия. Я остаюсь с недоеденной пиццей и чашкой латте. Захожу в свой онлайн-блог и начинаю писать. В голове крутится куча домыслов и теорий, а если сейчас не вывалю это всё на бумагу, то просто взорвусь. Конечно, я соблюдаю конфиденциальность. Не упоминаю никаких имён или названий, не указываю своё местонахождение. А там читаю комментарии к прошлой статье. Тихо радуюсь, что их стало больше. Вон, даже мужчины начали живо обсуждать моё положение. Правда, от них больше хейта, чем поддержки. Ну, чёрный пиар это тоже пиар. Пусть ругают, лишь бы не били. Катерина вздрагиваю и едва не уронив телефон. Этот голос. Поднимаю голову. «Вы Владимир Данилович?» Я так увлеклась, что не заметила, как он подошёл. «А вы здесь откуда? Где Стас?» «Он стоит рядом со мной, сложив руки на груди и смотрится в ожидании». «Надеюсь, не видел, что я писала?» «Быстро выключаю экран и прячу телефон в сумочку». «Я отпустил Стаса. Поехали. Отвезу вас домой». «Вы?» «Моему удивлению нет предела. И всё же я рада видеть его». За эти дни, оказывается, даже соскучиться успела. А, что, какие-то проблемы? Он поднимает бровь. Нет, нет, всё хорошо. Значит, вы вернулись из командировки? Да. Хм. А вернулся и сразу поехал за мной в кафе? Это случайное совпадение или мне пора волноваться? В машине мы только вдвоём. И это щекочет мои нервы. Владимир любезно открывает мне дверцу рядом с водительским сиденьем и сам садится за руль. Едем сначала молча. Но меня так и подмывает заговорить. Наконец не выдерживаю и спрашиваю насчёт телефона. Владимир удивлённо хмыкает. Не понимаю о чём вы? Я только сегодня вернулся. Но вы единственный, кто мог это сделать. Вы слишком хорошо думаете обо мне, усмехается он. Может, уже перейдём на ты? Скептично смотрю на него. А я уже начала была испытывать к нему чувство благодарности. Неужели ошиблась? Ну кое-что, всё же нужно узнать, для собственного спокойствия. Ответьте на один вопрос. Я подумаю над вашим предложением, говорю уклончиво. Хм. Он бросает на меня любопытный взгляд. Звучит загадочно. Что за вопрос? Это были вы на отборе суррогатных матерей и тогда в отеле? В моём голосе больше утверждения, чем вопроса. Мне очень хочется, чтобы это был он, но Владимир пожимает плечами. С чего мне там быть? Не я же заказывал суррогатную мать у моего брата. А брат. выдвигай аргументы. Ну как же? Я узнала ваши синие глаза, хоть вы и были в маске и в отеле. Ну да, там я ничего не видела, но всё равно уверена, это были вы. Зачем все эти шпионские страсти? Владимир внезапно съезжает с обочины и тормозит, поворачивается ко мне, нависает На его красивом лице такое жёсткое выражение, что я невольно вжимаюсь в кресло. Надеюсь, вы никому не рассказывали о своих нелепых домыслах. Сидитон сверля меня пристальным взглядом. М-м, нет, выдыхаю. Отлично. Он отодвигается от меня, позволяя сделать судорожный глоток воздуха, откидывается на спинку своего сидения и, глядя на заснеженный лесок впереди, говорит: Но вы подписали договор с моим братом. Но это Виктор. Он выбрал вас как суррогатную мать. Это его подпись стоит в договоре, что касается какого-то отеля. Он на миг прикрывает глаза, будто устал. Я за это и вдыхание жду. Проходит минута, другая. Он что, уснул? А вообще не понимаю, о чём идёт речь. Заявляет Владимир, выпрямляясь, заводит машину. А я открываю рот, таращусь на него в полной прострации. Притворяется или действительно не понимает? Значит, это ваш брат заплатил мне 15.000 евро за естественное зачатие? спрашиваю недоверчивым тоном. А зачатие было естественным? Владимир со смешкой смотрит на меня. И что ему сказать? Признаться, что нет? А вдруг его брат потребует деньги обратно? Мне-то же врать так врать. Но как отнесётся к этому Эльвира? Вряд ли ей понравится такая новость. Набираю побольше воздуха в грудь. Ощущение, что собираюсь прыгнуть в омут и выдаю на одном дыхании: Да, очень даже естественно, только ваш брат был как пьян, что уснул. А вряд ли он что-то помнит. Ну вот, я себя обезопасила. Пусть попробует доказать, что я вру. В синих глазах Владимира что-то мелькает. И как он вам? Кто? Этот вопрос сбивает с мысли. Виктор, как он вам в роли любовника? Э-э, хлопает ресницами. Не думаю, что должна обсуждать это с вами. Ну всё прошло просто отлично. А вот доказательство. Ты что, пальцем в свой живот? В ответ доносится странное хмыканье. Мы пересекаем КПП на въезде в посёлок, а вот и всё. Почти приехали, но чем ближе минута расставания, тем больше мне хочется её отдалить. Ловлю себя на мысли, что готова бесконечно сидеть вот так, в тёплом салоне, пахнущем кожей, деревом и ментолом, смотреть, как сильные руки держат руль, любоваться мужественным профилем, чувствовать на себе синий взгляд. Это накатывает так неожиданно, что мне приходится укусить себя за щеку. Давай, Катя, встряхнись. Это не твой тип мужчин, хотя я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этих крамольных мыслей. Серёжи нет уже 2 года, за это время я ни с одним мужчиной не оставалась наедине вот как сейчас. Случай в отеле и поездка со Стасом не считаются. Там я мало что понимала от страха. Но теперь Владимир действительно очень красив и харизматичен. Одновременно и притягивает, и отталкивает меня оно, он действительно не мой тип мужчин, слишком опасен. Таким как я, простым девушкам стоит держаться подальше от разного рода боссов и олигархов. Проглотят и не подавятся. Прожуют и выплюнут, как ненужную вещь. Это только в сказках у Золушки с принцем всё хорошо, а в реальности мы обитаем в разных мирах, а если эти миры и сходятся, то ненадолго. Катерина, приехали. На смешливый голос Владимира вырывает меня из задумчивости. Вы уснули? Машина стоит у открытого въезда в гараж? Ой, нет, встрепенувшись, начинаю выпутываться из ремня безопасности. А как у вас тут мой спутник с преувеличенным вздохом склоняется надо мной. Лицо Владимира оказывается так близко, что я ощущаю щекоть тёпло его кожи. В нос бьёт едва уловимый ментоловый аромат, и по телу неожиданно для меня о самой расходится волна жара. В голову лезут глупые мысли. Он так близко. Достаточно чуть-чуть. А -чуть выпятить губы и я коснусь его гладко выбритого подбородка. Интересно, почувствую ли губами щетину? Боже, что за бред я несу? Зажмуриваюсь изо всех сил, только бы он ничего не заметил. Но Владимир, как назло, возится с застёжкой ремня, бубнит: Заело что ли? Завтра в сервис заеду, пусть проверят. А я почти не дышу, медленно вжимаюсь в сиденье, всё больше и больше и чувствую, как внутри меня нарастает непрошеный жар. Мои щёки пылают, губы пересохли, так и хочется их облизать.